Глава 14 Тень стены вытянулась на сотню с лишним шагов. Будто кто-то расстелил огромный лоскут черной ткани на посеребренной лунным светом траве. Фарга шел по краю тьмы. За спиной у него висел меч, на груди в специальном поясе девять метательных ножей еще два закреплены на ногах. Ни не ни шлема, ни поножей. Лишняя тяжесть и лишняя возможность выдать себя случайным звуком. Фаргал шел босиком. Бесшумно. Разве что сова могла услышать звук его шагов. Теплая ночь обволакивала Эгерине расслабляющим дыханием. Вокруг зудели москиты, но Фаргала они не трогали. Открытые участки его кожи покрывал слой смешанным с клеем и краской глины. Гнилостный запах стоячей воды усилился, ров совсем рядом. Фаргал взял правее. Зачем перебираться на ту сторону вплавь, когда есть более удобный путь? В башнях над воротами горел огонь. Разумная предосторожность, но Фаргалу на руку. Игерине достал из кармана хрустальный флакон. Жидкость внутри слабо мерцала желтым светом. Егерини знал, когда свечение в другом, точно таком же флаконе, примет голубой оттенок, из лагеря наемников выступит отряд в 200 человек. Егерини невольно оглянулся. В лагере осаждающих посверкивали редкие костры. Обычная картина. Пусть в крепости думают, что осаждающие спят. Егерини спрятал флакон и поглядел наверх. Черная полоса поднятого моста прямо над ним – Фаргал осторожно размотал веревку с тройным крюком на конце. Раскрутив, он метнул ее вверх и через мгновение услышал глухой удар. Возможно, этот звук услышали и в крепости, поэтому Фаргал выждал некоторое время. Затем натянул трос, разбежался и прыгнул. Когда ноги Эгерини оторвались от земли, наверху затрещало, но зацепившийся за мост крюк удержался. Фаргал перелетел через неширокий ров, и оказался на противоположной стороне прямо под поднятым мостом. Водяная крыса, испуганная внезапно появившимся человеком, списком плюхнулась в воду. Выждав, Форгал выбрался из-под моста, двигаясь очень медленно и плавно, миновал темную, заросшую кустарником полосу, затем стремительным броском преодолел освещенный участок под крепостной стеной. Это был опасный момент. Если часовому как раз в это мгновенье придет в голову глянуть вниз, тень, выступающей привратной башни укрыла Эгерине. Наверху тишина. Как и рассчитывал Фаргал, за века прошедшие со времени постройки крепости, стена ее слегка обветшала. Скрепляющий камни раствор местами осыпался, дожди и ветер углубили щели. Для умелого человека стена уже не была неприступной. Подъем не занял у Эгерини много времени. Взобравшись почти до самого верха под прикрытием башенной тени, Фаргал взял влево и меньше чем через три сотни ударов спокойного сердца перекатился в проем между двумя зубцами. Тоже рискованный момент, но, по счастью, защитникам не пришло в голову выставить караульного рядом с башней. Эгерини бесшумно пробежал два десятка шагов, поднялся по короткой лесенке и толкнул дверь. «Тысяча демонов! Заперто!» Фаргал посмотрел вверх. Щели бойниц, как и следовало ожидать, слишком узкие. Внутрь не пролезть. Что делать? Попытаться открыть ворота, не обезвредив караулы на башнях? Его изрешить стрелами раньше, чем он на ладонь сдвинет засов. Выхода не было, и Герине решил действовать в наглую. Кулак его трижды ударил в железную дверь. «Кого там демон принес?» Пробурчал изнутри недовольный голос. Открывайся, наслицы, Рявкнул Фаргал начальническим голосом. «Дрыхнешь на посту, дерьмо шакалья! Живо открывай, мерзавец! Мне что, ночевать тут, пока твоя ленивая задница соизволит пошевелиться?» Воспиешь тут?» Пробурчали изнутри. «С голодным-то брюхом!» Лязгнул засов. «Владык не больше жрет!» Дверь приоткрылась, и Фаргал увидел бородатую физиономию солдата. И солдат в свою очередь увидел абсолютно черную физиономию Эгерини, сказал он. Да к это. Фаргал не дал ему закончить мысль. Кулак Эгерини с деревянным стуком ударил солдата в лоб, и тот плюхнулся на задницу. Фаргал перепрыгнул через него и через пару мгновений в башне не осталось никого, кто мог бы громко возмутиться вторжением. Фаргал снова достал хрустальный сосуд и убедился. Жидкость внутри поменяла свет на светло-салатный. Не так уж и много у него остается времени. Нацепив шлем и плащ одного из защитников крепости, Эгирини покинул башню и по приставной лестнице спустился вниз. Со спины никто не признал бы в нем чужака. И сверху тоже. Однако, когда ноги Фаргала коснулись земли, он тут же нырнул в тень. Внутреннюю сторону ворот освещали два масляных фонаря. В караулке, прилепившемся к стене одноэтажном домике, тоже горел свет. А вот небольшая площадь перед воротами тонула во мраке. Это неплохо. Больше паники, когда армия императора ворвется внутрь. Если форгал сделает все как надо. не перебежал открытое пространство перед воротами и вскарабкался по лестнице, ведущей во вторую башню. На сей раз он не стал стучаться в дверь. Взобравшись на зубец стены, Фаргал оказался вровень с ближайшей бойницей. Когда осаждающие вместо того, чтобы штурмовать крепость, развлекаются грабежом окрестных селений, осажденные теряют бдительность. Четверо караульных азартно метали кости, переругивались и передвигали по грязному столу столбики серебряных монет. Пятый солдат спал. Игирин взялся за край бойницы и вынул из перевязи метательный нож. Один из солдат повалился грудью на стол, остальные тупо уставились на него. Пок. И второй караульный с грохотом свалился с табурета. «Ок!» Третий, успевший вскочить на ноги, рухнул на заплеванный пол. Четвертый открыл рот, чтобы закричать, но с ножом в горле кричать затруднительно. Проснулся спящий, недоуменно обозрел помещение. И, видимо, решил, что все еще спит. Фаргал позаботился, чтобы бедняга так и не понял, что уже проснулся. Эгерине мягко соскочил с зубца на помост, идущий вдоль внутренней стороны стены. Жидкость во флаконе приобрела зеленый оттенок. Значит, двести бойцов выступили из лагеря и скрытно двигались к воротам осажденного города. Эгерине следовало торопиться. Фаргал встал на лестницу. «Э, ты что там делаешь?» – гаркнули снизу. «Проклятие! Обход!» «Спускаюсь!» – крикнул в ответ Игерине. «А то я не вижу!» – рявкнули снизу. «Бирк! Дышла! Возьмите-ка его на прицел!» «Так!» – подумал Фаргал. «Самые меньшие трое». Босая нога Фаргала коснулась земли. «Стоять! Руки поднять на затылок!» – приказал властный голос. «Медленно повернуться!» Игерине в точности выполнил команду и увидел шестерых солдат, двое из которых уже держали его на прицеле. «Это что еще за чудище?» – удивился начальник караула. Лицо фаргала, покрытое слоем глины, напоминало физиономию извлеченного из могилы мертвеца. «Откуда ты взялся, черномазый?» – спросил начальник караула. И, проявляя похвальную осторожность, скомандовал. «Бирк, прострели ему ляшку! Вот это совершенно не входило в планы Фаргала. Он отпрянул в сторону, услышал звук расплющившегося о камень наконечника, прыгнул обратно, увернувшись от второй стрелы. Начальник караула уже подносил к губам глиняный свисток, когда меч Герине мелькнул сбоку и отрубил не только руку со свистком, но и голову. У Фаргала всегда был хороший удар». Перебросив меч в левую руку, Эгирини похотя полоснул по шее одного из лучников. Кажется, это был Бирк. Прыгнул вперед, одновременно метнув нож в глаз солдата, стоявшего дальше других. Пнув в пах ближайшего противника, Фаргал тут же приколол его мечом. Оставались двое, причем один уже норовил поддеть Эгирини на копье. Косым движением клинка Фаргал отрубил железка копья и, полоснув по груди противника, вспорол и керасу, и грудную клетку». Последний стражник в это время почти в упор выстрелил в спину Фаргава, но промазал. Бывает. Развернувшийся Герини не позволил ему исправить промах. Вроде все, подумал Фаргал. И тут двери караулки распахнулись, и наружу вывалились по меньшей мере полтора десятка солдат. Это уже серьезно. Но не так серьезно, как выглядело со стороны. Солдаты, вместо того, чтобы обстрелять Агирини издали и позаботиться о подмоге, скопом ринулись на него. Должно быть, один единственный воин не показался им существенной угрозой. Фаргал бросился бежать, а Десятка через три шагов резко развернулся и устремился обратно. Четверо самых быстроногих стражников пали от его меча, даже не успев принять боевую стойку. Но тут подоспели остальные и началась потеха. Игирини вертелся, как капля масла на раскаленной сковородке. Меч его пел, рассекая воздух, и песня эта каждый миг прерывалась влажным звуком разрубаемой плоти. Лязг железа, топот, пыхтение стражников очень скоро сменились воплями и стонами. Полегли все. Игерини не стал добивать раненых некогда, тем более он и так достаточно нашумел. Фаргал бросился к воротам, глянул мимоходом в распахнутую дверь караулки Пусто Подбежал к запирающему механизму и с невероятной быстротой закрутил ворот Тяжелый засов медленно выполз из пазов Затем пришла в движение правая створка ворот Когда щель оказалась достаточной, чтобы Фаргал смог протиснуться и не бросил рукоять и выскочил наружу «Огой!» — закричал он «Мы здесь», — ответили из тьмы. С воротом, опускающим мост, Игириня возиться не стал, просто перерубил мечом оба каната и устремился обратно в крепость. Механизм пронзительно заскрипел, и мост тяжело рухнул поперек рва. Две сотни наемников хлынули к крепости. Герини, задыхаясь, вращал ворот. Щель между створками ворот медленно увеличивалась. А из темноты города уже доносились топот ног или ударяющих в мостовую подков. 200 наемников ворвались в город чуточку раньше, чем первая стрела ударила в ворота изнутри. Выстроившись в четыре шеренги, прикрывшись большими прямоугольными щитами, наемники императора перекрыли подход к воротам. Ярость подоспевших защитников крепости шквалом обрушилась на них. Воздух загустел от стрел, Били с площади, сверху, с крепостных стен, справа и слева Но стоявшие в задних шеренгах подняли щиты над головами И собранный лучниками урожай был незначителен Тут подоспела конница из главных казарм Кашада И с налету без строя ударила в ряды наемников Ударила и отпрянула отброшенное смертоносными шипами копий А мост уже сотрясался под ударами сотен копыт Подошли основные силы шеренги расступились, и дикая конница шорга хлынула в город. Устрашающий вой нападающих покрыл все остальные звуки. К рассвету кошат пал».